Минуло девять месяцев. Волшебник и его слуга-вампир стояли под странным небом, темно-зеленого цвета, по которому стремительно точно детские мячики катились сразу два солнца, как будто играя в диковинные догонялки. За спиной вздыбливались черные, как смоль горы. Над тупорылыми вершинами курился дым, плотный и едкий. Выпадавшая на землю черная пыль забивала горло, так что едва можно было дышать. И хозяин, и слуга выглядели не лучшим образом. Одежда истрепалась, и по большей части обратилась в самое что ни на есть отвратные лохмотья, перепачканные невещем, от которых с презрением бы отвернулся даже самый последний поберушка княж города. Оба держали в руках оружие. Вампир, тонкую длинную саблю, явно эльфийской работы, Рукоять, чтобы не жгла его мертвую плоть, он обернул полосами сыромятной кожи. Волшебник закинул на плечо нечто вроде короткой алебарды, усеянной жуткого вида остриями, лезвиями и крюками. Лезвия были изубрены, крюки и наконечники покрыты странного вида бурыми пятнами с тонкими темно-зелеными разводами. «Мы должны были вернуться сегодня, мастер», – позволил себе осторожно заметить вампир. Сам знаю, буркнул волшебник. Им удастся ускользнуть, мастер. И зачем хотел бы я знать, ты мне это говоришь? Чародей по-прежнему смотрел вдаль на усеянную дымящимися гейзерами равнину, на которой медленно двигалось нечто живое, громадное, уродливое и очень-очень опасное. Не зачем, мастер, не зачем, просто так. Прошу простить великодушно. Тут же начал частить вампир. «Просто говорили вы». «Ну да, говорил. Не нехотя бросил волшебник. «Да, они ускользнут вместе с ребенком, вместе с моим сыном. И мне потом придется их искать. Долго, очень долго. Хотелось бы успеть прежде чем». Но тут существо на равнине наконец решило, что пора положить конец тягостной неопределенности. И под двумя солнцами воцарился форменный ад. Не так-то легко победить зверя, созданного при помощи твоей собственной крови, даже имея за спиной тех могущественных союзников, которых удалось заполучить некроманту. Союзников заполучить удалось, но цена оказалась поистине невероятной. Шло сколько-то лет Эвиала. Пятеречье, места тихие и красивые. Глухомань, конечно, до да княж города полных три недели конного хода, но зато благолепие. В трех днях пути на закат высятся неприступные зеленые стены зачарованного леса. На юге о нем говорят со страхом, но сюда эльфы никогда не заглядывали. Может быть потому, что жившему тут народу хватало своих чащок, что тянулись на восток, покуда хватало сил идти. И никто еще так и не смог дойти до края. С заката на восход через эти края тянулась большая дорога. Когда-то именно по ней шли в обе стороны торговые караваны. Нынче же После того, как прадед нынешнего князя при помощи магового волшебного двора очистил от разбойной нечисти южные куда более короткие пути, купцов стало меньше. Впрочем, совсем они не исчезли. Многим по-прежнему удобнее было пользоваться северной дорогой. Потому что восток велик, и иным, несмотря ни на что, ближе оказалось ходить все-таки ведущим через Пятиречье трактом. В этих местах издревле жил народ крепкий, незлобивый и не слишком-то стремящийся к странствиям. Прибыль скупцов имели далеко не все. Те, кто ее лишился много лет назад, давно покинули этот край. А оставшимся вполне хватало тех караванов, что по-прежнему хаживали северным трактом. Простые же пахари, лесорубы, углежоги, рыбаки и иные добытчики, живущие не торговлей, а трудом собственных рук, считали же, что все повернулось к лучшему. Княжьи мытари сюда заглядывали редко, куда выгоднее было взыскать недоимки на юге, а сюда к горам людей гонять. Так больше на их прокорм уйдет, чем они денег назад привезут. От холодных зимних ветров Петеречья закрывали высокие зубьи горы. Кто и почему назвал их так, теперь уж и не дознаться. Южные их склоны, пологие и лесистые, с которых текло множество быстрых речек и речушек, в изобилии снабжали пятеречье дичью и рыбой. Встречались рудные жилы и выходы, кое-где прободенные старыми гномьями выработками. Подземный народ давно ушел из этих мест, проиграв некогда войну заносчивым царственным эльфам из зачарованного леса. Отдельные семьи, впрочем, так и остались, не в силах, наверное, расстаться с насиженными местами. Нового царства они само собой создать не могли, жили отдельными кучками, мирно уживаясь с иными обитателями Петеречья и вставая с ними плечом к плечу в случае опасности. А тревоги и беды здесь само собой встречались. За горами в глухой тайге жили племена диких лесных гоблинов, порой тревожащих своими набегами людские поселения к югу от главного хребта. Случалось, заявлялись разбойнички, с запада или с востока в поисках легкой добычи. Самая же главная опасность таилась на юго-востоке. Там, в необжитых краях между северным и южными трактами, обитались свирепые повари, расселившиеся длинной прерывистой дугой в сотни лиг на полудень от зачарованного леса. С воинственными и ловкими в бою не смогли справиться и отборные княжеские дружины. Впрочем, со временем даже с поури удалось найти общий язык. И теперь до больших войн дело доходило редко. Обходилось переговорами, откупами. Случалось, княж город даже нанимал отряды поури, когда с Дальнего Востока накатывались армии Синьи. Вообще же, карлики слыли врагом настоящим, беспощадным и умелым. Они не ловились на воинские хитрости. К примеру, их невозможно было выманить из крепкого места ложным отступлением. Они с равным успехом сражались в строю и поодиночке, в лесу и в поле, на стенах крепостей их защищая, или же под стенами крепостей штурмуя они. Поражений они не признавали, в бегство не обращались, и победить их можно было только перебив всех до одного. Бывалые дружинники говорили, что появись у повара толковый вожак, они играющие вышибли бы из этих земель всех. И людей, и гномов и гоблинов, а может быть, не поздоровалась бы даже и самим обитателям зачарованного леса. И потому княжгород, несмотря на отчаянную нужду в войсках на южных и юго восточных рубежах, все же не счел возможным оставить пятиречье полностью на произвол судьбы, вдоль всего северного тракта в маломальских крупных селениях стояли полновесные конные сотни, лихие наездники и еще были лихие стрелки на скаку попадавшие в брошенную вверх шапку, только они и смогли справиться с неистовым напором поури. Одолеть карликов в рукопашной схватке можно было, но при этом полегли бы и почти все защитники, куда надежнее было выбивать врагов издали стрелами, при том, что карлики все же не могли угнаться законными стрелками. Стояла такая сотня и в местечке под названием мост. В тихом селении землепарцев, охотников и прочего вольного люда, никогда не знавшего пахотной кабалы или иной неволи. Боярские земли лежали на юге и западе, а сюда, в глушь, княжеские землемеры так до сих пор и не добрались, и люди оставались лично свободными. Село получило имя как раз из-за моста, здесь торговый тракт пересекал текущую в зубьих горах широкую и бурливую говорунью, так звали местные свою речку. К северу, по обоим ее берегам, тянулась широкая долина, вся распаханная, покрытая полями и огородами. В милях в десяти, уже в предгорьях, стояла вторая деревушка, поменьше, с выразительным прозванием горный тупик, или же просто тупик. К востоку и западу от тупика тянулись холмистые гряды, все поросшие густым лесом, воде зверобоев и углежогов. К северу вздыбливались пики самих зубьегор над которыми властвовал один, самый высокий, с тремя острыми вершинами, называвшийся само собой Трехрогим. Справа и слева от него, через седловины, на север вели несколько троп, ведомых только лучшим из местных трапперов. Имелось тут и несколько пещер, что вели на полуночь, открываясь на той стороне хребта. Порой через них проникали немирные гоблины, И в общине уже давно велись разговоры о том, что крысиные лазы хорошо бы заделать. Но охотники на пушного зверя, высоко ценимого перекупщиками с юга, каждый раз воспротивлялись, не желая ломать ноги на опасных и узких горных тропах. К западу от тупика в старой и обширной пещере жило семейство гномов, все еще ковырявшихся в каких-то глубинных выработках. Примерно в полутора лигах от них, в густом лесу, стоял покинутый скит, убежище сгинувших приверженцев сгинувшего Бога. Никто из местных не знал, кому служили тамошние обитатели, кого они прославляли, да и не слишком стремились знать. Место считалось недобрым, злодейским. И отец онимпадист, настоятель большого храма Спасителя в мосте, строго-настрого запретил своей пастве даже приближаться к старому скиту. Неплохо было бы его сжечь совсем, но на этом вообще никто не мог осмелиться, даже сотник княжей дружины. Все известно, как умеют мстить мертвые боги. На полесам вокруг тупика разбросано было несколько хуторов. Стояла на полпути к пещере, что вела в Загорье, и третья деревушка этих мест, совсем уже крошечная, так и прозывавшаяся Глущёбой. Имелся тут и свой отшельник, святой человек крепкой веры в Спасителя, что срубил к себе килью в самой глуши леса к восходу от тупика, где, не сомневались поселяния, денно и ночно молился за их грешные души. Тихо текла жизнь Петеречье. Народ сеял, косил сено, собирал урожай, рубил лес, ковал железо, торговал помаленьку, играл свадьбы, плакал на похоронах, плясал на помолках и крестинах, порой брался за вилы и топоры, и слегких домам подступала беда. Приходили и уходили купеческие караваны, лето сменялось зимой, а весна – осенью, и казалось, что так будет всегда». Они приехали в мост ранним утром, когда майский день только-только вступал в свои права. И это было странно. Ближайший постоялый двор от моста отделял добрый день пути. Странники должны были провести в дороге всю ночь. Зачем? Почему? Отчего? Купцы приезжали в мост, как правило, только под вечер. Никому не улыбалось ехать сквозь ночь мрачными здешними лесами. равен час, вылезет на тебя какая-нибудь безумная нечисть. И что тогда будешь делать? Всего приезжих было четверо. Дородный осанистый мужчина, уже весьма не молодой по здешним меркам, просто старик. Он, похоже, был здесь за главного. Во всяком случае, второй мужчина, молодой, широкоплечий воин в полном вооружении, в плотной кольчуге даже не двойного, а, похоже, тройного плетения с нашитыми на спину и грудь стальными бляхами. Слушался его аж с полувзгляда, а не то, что полуслова. Могучего телосложения воин был весь увешан оружием. Слева меч, справа секира, за спиной арбалет. На каждом бедре по длинному кинжалу. У седла приторочен внушительного вида щит. С другой стороны ухватистое копье с длинным и широким наконечником, каким в случае надобности можно не только колоть, но и рубить. Третьей в отряде оказалась молодая еще женщина, правда, отчего-то очень тихая и печальная, в темной одежде вдовы и со вдовым перстнем на левой руке. А рядом с ней, на небольшом коньке, ехала четвертая из новоприбывших, девчонка лет восьми, с задорным курносым носом и непокорными темными кудрями над высоким лбом. Кажется, она держалась спокойнее всех остальных. Другие, даже воин в броне, какая сделала бы честь и княжескому тысячнику, держались так, словно им вот-вот предстояла смертная битва. В общем, несмотря на все их усилия держаться, незаметно посмотреть на странных пришельцев, сбежала чуть ли не полмоста. С собой новоприбывшие вели с полдюжины вьючных лошадей, а в руках пожилого мужчины блеснула золотая монета. И корчмар Груздик тотчас преисполнился к гостям неимоверного почтения. Даже от приезжих купцов он видел самое лучшее, что серебро княж города. Не слишком чистое и не слишком ценимое, к примеру, на западе. А тут полновесная монета. И даже не имперский цехин Эбина, а двойной саладорский Дерген. Ценимый самое меньшее в пятеро выше любого иного золота на всем пространстве, от кинта до царства Синьи. Воин в броне в разговоры ни с кем не вступал, мягким стелющимся шагом пустился в обход всего постоялого двора, не обращая никакого внимания на слуг и домочадцев груздика. Конечно, любому другому подобное срок бы не сошло, но тут Дергем так сладостно улегся в ладони трактирщика, что тот решил сделать для щедрых гостей исключение. Гости сняли две лучшие комнаты. Потребовали лучшей еды. Еще одна ошибка, сказал себе Груздик, если только они от кого-то скрываются. И затворились у себя. Любопытный народ походил-походил кругами, но, поскольку больше ничего интересного не происходило, вернулся к обычным своим делам. День странники провели в заперти, даже не спустившись к ужину в общую залу, где их появление ждало примерно вдвое больше народу, чем обычно собирается у Груздика вечерами. А на следующий день, оставив вещи на постоялом дворе, отправились по ведущей в тупик дороги. В тупике и спросили благословения отца Калистрата, сделали щедрый хромовый взнос и попутно поинтересовались, нет ли здесь на продажу свободных домов. Свободных домов к их огорчению не нашлось, но священник сказал, что таким уважаемым господам, Конечно, ничего не стоит подрядить местных древоделов, и те, глазом моргнуть не успеете, за умеренную плату срубят такие хоромы, что и сам князь бы не погнушался. В ответ мужчина и воин только покачали головами. Нет, хоромы им не нужны. Впрочем, пожалуй, оно и лучше. Зачем стеснять добрых поселян? Быть может, они могут устроиться где-то в окрестностях, никому не мешая и не привлекая посторонних взоров. Отец Калистрат только и смог развести руками. Конечно, никто не мог помешать им нанять тех же плотников и поставить дом, а то и целый хутор где угодно, в окружающих тупик лесах. Но только зачем? В таких местах не слишком-то жалуют пришельцев, которые вдобавок не похожи на остальных обитателей, доверительно сказал святому отцу пожилой мужчина, назвавшийся Драгомиром. «Но может, тут есть какие-нибудь старые заброшенные строения?» они смогли бы привести их в порядок. Отец Калистрат никак не мог взять в толк, почему явно небедные странники так упорно отказываются от самого простого пути заполучить крышу над головой. Местные умельцы за месяц поднимут настоящий терем, а пока что можно и у грузди к примеру, пожить. И священник сам не понял, отчего под пристальным взглядом Драгомира у него вырвались слова о старом ските что стоял позаброшен всего-то в четырех или пяти лигах в лесу к западу от Топика. Глаза Драгомира вспыхнули, и он тотчас заявил, что это их более чем устраивает. Отец Калистрат чего то арабьев напомнил своим почтенным гостям, что это место пользуется у крестьян недоброй славой, и что он поостерегся бы. Но тут Драгомир решительно перебил его. Заявив, что истинно верующему в Спасителя не к лицу пугаться какой-то там нечисти, и что они, с благословения как отца Калистрата, так и стоящего выше его по церковной иерархии мостовского священника отца Анимподиста, берутся очистить старый скид от любой нечисти, за свои деньги все там исправить, если только община позволит им обосноваться там. Отец Калистрат не знал, что и сказать. Позвали за старостой тупика, погнали мальчишку в мост за отцом-анимподистом, старшиной с села Дивом и Звияром, командиром княжеской сотни. Пока все они собирались в тупике, уже подступил вечер. Все-таки 10 лиг, путь не близкий. Судили и рядили долго. Отец-анимподист держался дольше всех, упорно заявляя, что добрым чадом спасителя негоже приближаться к им же проклятым местам и негоже подвергать сомнению его мудрее решение. Но и ему пришлось сдаться после того, как Драгомир извлек на белый свет свое кольцо чародея, свой посох и вдобавок ко всему диплом, выданный всемирно известной Ордовской академией высокого волшебства о которой слышали все, даже здесь, в Дальней Восточной Глуши. По-прежнему, не понимая, что мешает уважаемому волшебнику устроиться со всеми мысленными удобствами в том же мосту или тупике, или на худой конец хотя бы в Глущебе, местные набольшие дали свое разрешение. Драгомир не просил ничего держать в секрете, и, разумеется, на утро вся округа только и говорила о приехавшем настоящем чародее. Волшебников, подобных Драгомиру, здесь не видывали давным-давно. Последний раз Чародей появлялся здесь еще при покойном отце нынешнего князя, лет эдак 30 назад, в разгар свирепой засухи. Вызвал тогда долгие и обильные дожди, чем и спас округу от вымирания. А когда Драгомир вместе с молчаливым молодым воином, чье имя никто по-прежнему не знал, женщиной и девочкой направился к лесному скиту, За ним двинулось едва ли не все население тупика и добрая половина обитателей моста. Драгомер никому не препятствовал. Верно понимал, что останавливать кого-либо просто бессмысленно. Правда, пока дошли до скита, немало народу как-то поотстало. Видно, остыв, решили, что лучше будет не соваться, куда не просят. А то мало ли, как выяснилось в дальнейшем, здравомыслящие были не так уж и неправы. Скид стоял в низинке между двух густо заросших гряд, прямо на берегу чистого ручья. Место казалось тихим, мирным и давным-давно заброшенным. Высоко поднялась никем не примятая трава возле покосившихся ворот. Нигде никаких следов, все строение окружено высоким частоколом, почти как крепость, но и не похоже, чтобы кто-то пытался бы пробраться внутрь. Женщину с девочкой Драгомир и воин оставили позади, сами двинулись к наглухо запертым воротам, по пояс утопая в высокой луговой траве. Не дойдя пяти шагов, они почему-то остановились, переглянулись, и волшебник от чего то отрицательно покачал головой. После чего воин вдруг весь как-то подобрался, и как был в тяжелой броне и глухом шлеме с секирой наперевес, одним прыжком перемахнул через ограду полтора человеческих роста. Толпившиеся в почтительном отдалении селяне только ахнули. Разумеется, на такое способна была только настоящая магия. Несколько мгновений внутри скита царила мертвая тишина. Внезапно разорванная резким свистом стали истошными воплями. Истинно нечеловеческими воплями. Драгомир резко взмахнул руками и ворота в тот же миг разлетелись на куски. Обглоданные обломки дерева остались болтаться на здоровенных петлях. А в проем хлынула целая толпа существ, о которых обитатели тупика раньше слышали только в страшных сказках. Скакали неуклюжие живые мешки-проглоты, валом валили многорукие и многоногие ироки, которые в сказках служили ведьмам, похищали и приносили своим хозяйкам неосторожных детей, полулюди-полузмеи-абраки, обитатели глубоких болот. Размахивая дубинами, мчались здоровенные огры-людоеды. Эти вообще слыли редкими гостями южных областей. И еще было там полным-полно всяких тварей, которые не весь как умещались в небольшом, по правде говоря, скиту. Непонятно было также, откуда там взялись, что делали и почему никто из жителей Тупика, не говоря уж о лесных хуторах, ни разу не пострадал от этого жуткого соседства. За ними громадным прыжком вылетел спутник Драгомира. Одним движением воин оказался в самой гуще спасающихся бегством чудищ. В одной руке он держал секиру, в другой – меч. Миг и железо закружилось в виртуозной кровавой пляске, оставляя на истоптанной траве и скромсанные бездыханные тела. Никто, даже княжеский сотник-звеяр, никогда не видел ничего подобного. Тяжеленное оружие порхало, словно легкие тросточки. Воин вертелся и прыгал в точно цирковой акробат, Интересно, как у него это выходило с добрыми двумя опудами железа на плечах. Чудища сперва пытались спастись бегством, но на их пути вырос Драгомир. Широко размахнулся посохом, и твари тотчас повернули обратно. Верно привидевшееся им казалось много хуже смерти. И они умирали один за другим. Здоровенные огры, локкие ироки, могучие обраки. Все, все они гибли не в силах зацепить неуязвимого воина даже краем своих дубин или костяных клинков. Последний огр рухнул с разрубленной головой, и на поляне воцарилась тишина. Не стонали раненые, их просто не было. Воин наносил только один удар, неизменно оказывающийся и последним. Остолбеневшие крестьяне только и могли что глазеть на происходящее, широко разинув урты. рты. Все произошло так быстро, что не все успели даже как следует испугаться. Воин быстро отрывисто встряхнул секирой и мечом. Брызги темной крови так и полетели на истоптанную траву. Железо засияло, словно только что начищенное. Боец коротко поклонился Драгомиру, и волшебник, молча кивнул в ответ, прошел в ворота. Воин последовал за ним. И вновь некоторое время царила тишина. А потом в воздухе прямо над скитом сгустилось темное облачко в самой середине которого билось, извиваясь, некое призрачное существо. Многие закричали, громадная пасть и клыки, длиной в локоть взрослого человека, были всем отлично видны. Снизу, со двора, в темное облако, били короткие белые молнии. Стоявшие напротив ворот видели, что эти молнии срывались с поднятого магом-грагомиром посоха. 5, 10, 15 разрядов, и темная призрачная скорлупа лопнула. Бесплотное чудище забилось в агонии, разрываемое на части рукотворными молниями. Когда все наконец кончилось, воин с волшебником вышли к людям. Низко поклонились толпе, давая понять, что можно расходиться. Зеваки мало-помалу потянулись обратно через лес. Возле скита остались только оба священника, староста тупика, досытник звеяр.